Девочка с виолончелью. Вот сегодня утро мое началось с прекрасного воспоминания и с очень счастливых слез по папе. По его теплу и по умению радоваться и отдаваться полностью тому, что происходит вокруг. У папы зазвонил мобильный. Он, как всегда, медленно, с недовольным видом человека, которого заставили выбраться из зоны комфорта, долго в прихожей извлекал телефон из кармана куртки, ворчал что кто-то так упрямо и долго продолжает трезвонить во время завтрака, каша — это святое. Но, наконец, ответил почти раздраженно. «Алло!» Потом надолго затих. Было видно, что внимательно слушает, и я подумала. Какой-то робот? А может, что-то втюхивают? Но по папиному лицу поняла. Нет, слушал заинтересованно. Потом несколько обрывочных фраз с паузами. «Да, в Ташкенте». Пауза. «Да, на улице Держинского». Пауза. «Да, в школе Ким Су, Или как-то так звали какого-то корейского лидера, в честь которого была названа папина школа. «Да, верно». Пауза. «Конечно, помню. Господи, я еще таскал за вами домой из школы тяжеленную виолончель». Потом был разговор с вопросами, смехом, долгим молчанием из-за интересных деталей с той стороны. Потом объяснение, как к нему пройти, адрес, метро. Я уже от любопытства изнемогала, переминалась на кухне с ноги на ногу, что твоя собака перед утренней прогулкой. Наконец папа, довольный, выплыл из комнаты и сказал. «Представляете, мне только что звонила девочка, которую я не видел 72 года». Хороша девочка. Оказалось, она ему очень нравилась. Он всегда ее помнил, девочкой лет 10-12. Они много общались, году в 1942-1943. Несколько дней прошли в приготовлениях. Цветочки купить, тортик обязательно ленинградский, рубашку нарядную погладить. Наконец говорит, нютк, «Я завтра утром на кашу не приду, готовиться буду. Ко мне девочка эта придет в гости из Ташкента с виолончелью. Чего ей подарить, как думаешь?» Я отвечаю, «Пап, ты только не забывай, что ей тоже уж за 80, твои девочки Махнул рукой на меня, расстроился или отмахнулся.